Глава 21. Ларри бросает вызов. В зале поднялся невообразимый г о л д е ж Йолара сделала знак рукой, и шум утих. Она стояла молча, разглядывая Ларри с каким-то странным выражением лица. Слепая ярость уступила место толи раскаянию, толи сожалению. Но ирландец уже потерял над собой власть. Йолара, сказал он дрожащим от гнева голосом, отбросив всякую осторожность. Теперь ты слушай меня. Я пойду туда, куда хочу, и тогда, когда захочу. Мы останемся здесь ровно на тот срок, который назвала Лакла, а потом мы пойдем вместе с ней. Нравится тебе это или нет? И если кто-нибудь вздумает помешать нам, расскажи к и м о пламени, которое разрушило вазу. У г р ю м а добавил он, задумчивое выражение исчезло с лица жрицы. Серыми, холодными глазами смотрела она на Ларри и ничего не ответила ему. Совету надо собраться и обсудить то, что сказала служительница. Немедленно. Жрица повернулась лицом к высокорожденным. Пусть сейчас мои друзья и друзья Лугура помирятся, ибо нет у нас времени для раздора. Она бросила на красного карлика быстрый взгляд. Ладала волнуется, и молчащие боги угрожают. Хотя чего нам бояться? Разве мы не сильны под властью сияющего бога? А теперь оставьте нас. Она положила на стол руки и, видимо, незаметно дала сигнал. Потому что в зал вошло человек десять, если не больше, зеленых карликов. Проводите к себе этих двоих, приказала она, показывая на меня и Ларри. Зеленые карлики окружили нас толпой. Даже не поглядев на прощание в сторону жрицы, Ларри вышел из зала. Он задумчиво шагал рядом со мной, и только когда мы дошли до украшенного колоннадой выхода из дома, Ларри заговорил: "Терпеть не могу говорить подобные вещи женщине, док", сказал он. "И х о р о ш е н ь к о й ж е н щ и н е к тому же". Но мало того, что она играла со мной крапленными картами и общипала как дохлую курицу, эта дамочка в конце концов чуть не выпалила в меня из своей пушки. Что за черт? Да она чуть было не женила меня на себе. Ларри помолчал. Понятия не имею, какой отравой она опоила меня. Но будь у меня рецепт этого зелья, я бы горе не знал торгуя им на углу сорок пятой авеню и Бродвея по тысячи долларов за глоток и брали бы на расхват, будьте уверены. Один стаканчик этого п о й л а и вы забудете все три волнения мира. Еще три стаканчика и сам мир покажется вам величиной с пуговицу. Я не стану размазывать сопли перед вами док и каяться в том, что натворил. Мне безразлично, что думаете по этому поводу вы или лакла. В том, что случилось, нет моей вины. Признаться, меня несколько беспокоят ее угрозы, сказал я, игнорируя вышесказанный монолог. Он встал как вкопанный. Вы что, боитесь? Еще как. Сухо ответил я: у меня нет ни малейшего желания танцевать с сияющим богом. Послушайте меня, Гудвин! Ларри нетерпеливо зашагал вперед. Я люблю вас и восхищаюсь вами как никем другим на свете, но должен сказать, что нервишки у вас теперь ни к черту не годятся. Возьмите себя в руки, док. Некто Ларри Окив выходец из Ирландии и этих задрипанных Соединенных Штатов. Берет все на себя. К черту всю эту мистическую дребедень. К черту с у е верея. Я им тут устрою красивую жизнь, понятно? Да, мне все понятно. Неожиданно вспылил я. Но я бы попросил вас оставить эти постоянные намеки на мою склонность к суевериям. Почему же это? Ларри тоже не на шутку разозлился. Вот вы ученые люди построили целую философию на вещах, которых никогда не видели, а между тем только и знаете, что высмеивать тех, кто верит в другие вещи, которые, как вы полагаете, они никогда не видели. Только потому, что они не укладываются в рамки вашего научного мировоззрения, вы так любите рассуждать о каких-то там парадоксах, я скажу, что ваш брат, ученый, думающий, что он самое материалистическое, самое скептическое скопление атомов, которое когда-либо собиралось в математически точно вычисленном центре штата м и с с у р и Еще более слепо, чем тунгусский шаман, верит во всякую чепуху и более склонен к мистике, чем окосевший от виски бородяга, поддающийся привидениям на деревенском кладбище безлунной ночью. Ларри, ошеломленно воскликнул я. Оллов ничуть не лучше, но он моряк, его еще можно как-то простить, но не вас, сэр. Он остановился и покачал у меня перед носом пальцем. Чего этой экспедиции не хватает? Так это человека без предрассудков. Зарубите это себе на носу. Липрикоун обещал, что меня предупредят заранее в случае опасности, и когда мы будем уходить отсюда, вы еще увидите, как целая армава духов под руководством моей банши расчистит перед нами дорогу, по которой мы пройдем о з а р е н н ы е лучами славы. Не забывайте про это. Я все беру в свои руки. К этому моменту мы уже подошли к нашему павильону, и боюсь, оба находились в самом скверном расположении духа. р а д о р и десятка два его солдат уже поджидали нас. Никому не велено входить сюда без специального разрешения, и никому не велено выходить отсюда без моего сопровождения. Грубым голосом заявил он. Вызовите одну из самых быстроходных коре, и пусть она ждет на готове, добавил он, словно ему только что пришло это в голову. Но едва лишь мы вошли в комнату и ш и р м ы сдвинулись у нас за спиной, как р а д о р Мигом, преобразившись, с нетерпением принялся расспрашивать нас. Мы рассказали вкратце о том, что произошло на п р а з д н е с т в е О появлении Лаклы прервавшим едва не случившуюся драму о том, что последовало дальше. Три тала, сказал он задумчиво. Три тала дали на размышление ее л а р и и она согласилась. р а д о р опустился на диван, молчаливый и задумчивый. Я. Теперь уже заговорил Олов. Я. Я скажу вам, что э т а хозяйка сияющего дьявола, сущая ведьма. Я вернусь к той истории, что рассказывал вам, пока не пришел он. о л о в показал на Родора, поглощенного своими мыслями. И ни в коем случае не говорите ему ничего, даже если он станет расспрашивать, потому что я не доверяю никому в этом Трольдаме. Одной только Джонфрау, светлой деве. После того как старика о т с п р е д о л о в опять употребил выразительное норвежское словечко, имея в виду уничтожение з а н г а р а Я понял, что настал момент действовать похитрому. Я сказал себе так. Если они будут думать, что у меня нет ушей, чтобы слушать, они станут говорить при мне, и, может быть, я тогда смогу найти способ, чтобы спасти мою хельму и заодно друзей доктора Гудвина. Я и они говорили. Красный тролль спросил русского, как получилось, что он стал поклоняться Танароа. Я не смог удержаться, чтобы не бросить на Ларри быстрый торжествующий взгляд. А русский? – громыхнул Олов. Ответил, что все люди у него дома поклоняются Танароа и воюют с другими народами, которые не признают этого бога. Потом мы пошли во дворец лугура. Они отвели меня в комнату и туда пришли люди, которые меня ощупали и осмотрели, и они массировали мои мышцы и натерли меня маслом. На другой день я боролся с большим карликом, которого они называли Вальдор. Он был очень здоровый, и мы долго сражались, но в конце концов я победил его. Лугур остался очень довольный, так что я сидел с ним за обедом, и русский был там тоже. И опять не зная, что я понимаю их, они разговаривали. У русского планы ого-го. Они договорились, что Лугур станет императором всей Европы, а Маракинов будет под ним. Они говорили о зеленом огне, который в ы т р я с д у ш у из старика. И Лугур сказал, что секрет производства такого огня унесли с собой древние боги, а у совета таких штук не очень много. Но русский сказал, что среди его народа много мудрых голов, и они смогут наделать много таких штуковин, когда изучат его секрет. На следующий день я боролся с большим карликом по имени Тахола, еще здоровее, чем Вальдор. С ним я бился очень, очень долго, и его я тоже поборол. И Лугур снова был довольный, и снова мы сели за стол. Он русский, и я. В этот раз они говорили о какой-то штуке, что откроет Свалк ь безну, и все, что находится внутри нее, взлетит в небо. Что? воскликнул я. Я знал об этом, сказал Ларри. Слушайте дальше, док. Лугур крепко выпил, продолжал Олов, и начал хвастаться. Русский все приставал к нему, чтобы тот показал, как действует эта штука. Через некоторое время красный т р о л л ь вышел и вернулся с маленькой золотой коробочкой. Он и русский пошли в сад. Я за ними. Там в саду была насыпь из камней, на к о т о р о й росли цветы и деревья. Лугур нажал на коробочку и оттуда выскочила искра, такая маленькая, как песчинка, и упала рядом с камнями. Лугур нажал снова, голубой свет выстрелил из коробочки и упал на искру. Эта искрка, о которая была не больше, чем одна единственная песчинка, стала расти и росла все время, пока голубой луч освещал ее. А потом, как будто что-то вздохнуло, ударил ветер и камни, и цветы, и деревья пропали. Они форсвинд исчезли. Тогда Лугур, который до этого все время смеялся, быстро п р о т р е з в е л и потянул русского назад, далеко назад. И скоро в садик в рассыпную повалились камни и деревья, но все разбитые и поломанные, как будто они свалились с очень большой высоты. И Лугур сказал, что вот этой штуки у них очень много, потому что секрет ее производства придумали их собственные отцы и деды, а не древние боги. Они побаиваются запускать эту игрушку, сказал Лугур, потому что искра в три раза б о л ь ш е чем та, которую он использовал сейчас. Могла бы поднять в воздух весь этот садик и могла бы открыть путь наружу, прежде чем и он сказал так, прежде чем мы будем готовы выйти отсюда. Русский еще много задавал вопросов, но Лугур совсем развеселился, сделался очень пьяный и стал угрожать русскому, и тот замолчал от страха. И потом я еще подслушивал, когда мог, и немножечко еще кое чего узнал, но очень мало, я. Лугур рвется воевать, и е о л а р а тоже, и весь их совет. Им надоело жить здесь, а молчащие боги уже не имеют над ними силы. Да, они просто смеются над этими богами. И вот что они собираются сделать: они хотят завоевать наш мир с помощью их сияющего дьявола. Норвежец ненадолго замолчал, потом снова заговорил низким дрожащим голосом. т р о л ь д о м проснулся, и Хельведа, завывая, подбирается к земным вратам, чтобы напустить на нас своих дьяволов. А нас тут всего лишь трое. Я почувствовал, как кровь бросилась мне в голову. У Ларри на лице появилось выражение, в котором казалось отразился воинственный пыл всех его предков за последнюю тысячу лет. Радор мельком поглядел на него, встал, зашел за портьеры и быстро вернулся, держа в руках военную форму ирландца. Одевайся. Резко сказал он и снова впал в задумчивое молчание. Окив что-то пытался ему сказать, но Родор ничего не слушая веселым и диковатым г и к а н ь е м заглушал его слова. Потом он сгреб в кучу сверкающую металлическим блеском т у н и к у Ларри и ножны е п о м о ч и Ричард снова с вами? весело выкрикнул Ларри, пока Ирландец облачался в свою старую одежду. Лицо его постепенно приобретало прежнее выражение б е с ш а б а ш н о й уверенности. Застегнув последний крючок, он встал перед нами театрально, вытянув руку. Ну вы, п р е з р е н н о е отродье, на колени! Все падают ниц и выражают свое глубочайшее почтение Лари р Первому, императору Великобритании, диктатору и повелителю всей Ирландии, Шотландии, Англии и Уэльса, а также прилегающих морей и островов. На колени, жалкие трусы, на колени, Лари! р о ш а р а ш н н о в скричал я: "Да ты сошел с ума! Ну вот еще!" Я именно то, что вы слышали, и даже больше, если Камрад Маракинов не подведет. Я сначала выносят королевские драгоценности и украшенную новыми золотыми с т р о н а м и арфу тары, потом все дружно посылают с о с е н а х о в к чертовой бабушке. Я он исполнил какой-то дикий танец. О господи, до да чего же хорошо в своей старой одежде! Улыбнулся Ларри. У меня сразу мозги встали на место, стоило мне переодеться. Но что касается моей империи, ребята, это без дураков. сразу сделавшись серьезным, добавил Ларри. Все более чем правда. О многом из того, что рассказывал нам Олов, я догадался по намекам, которые иногда роняла ее Лара, но полностью все прояснил мне Красный, когда он остановил меня перед Ларри покраснел. Ну перед тем, как я нарезался, как свинья. Может, он получил указание, или же просто подумал, что я знаю больше, чем на самом деле. Скорее всего, он решил, что мы с ее Ларой парочка нежно воркующих голубков. И еще он отлично понимал, что в этом их поганом фейерверке Йолара играет гораздо более значительную роль, чем Лугур. Тем более, она женщина, значит е ю будет легче управлять. Ну, к о л и так, какой вывод ему оставалось сделать? Вы мне подходите, Стив? К чертям собачьим Лугура и заключаем союз с Лари. Не моргнув глазом, он вызвался спустить Лугура под откос, если я возьму на себя Йолару. Моей наградой от России, сказал он. Будет императорство? Нет, вы только подумайте, обалдеть можно! Ларри разразился громовым хохотом, но мне было недосмеха. В свете того, что происходило в России, на что оказалась способна эта страна, все рассказанное Ларри совсем не казалось абсурдным. Более того, я почувствовал угрозу надвигающейся колоссальной катастрофы. И все же, слегка успокоившись, сказал Ларри: "Мне немного не по себе. У них есть кезлучи." И эти обладающие громадные разрушительные силы гравитационные бомбы. Гравитационные бомбы, ахнул я. Ну да, сказал Ларри. Та самая очаровательная фея, которая отправила к черту на куличики камни и деревья из сада Лугура. Маракинов облизывается как кот на сметану на эти бомбы. Они устраняют гравитационные силы точно так же, как эти теневые экраны уничтожают свет. И как следствие, все, что попадает в поле действия этих бомб, можно запульнуть чуть ли не на Луну. Эти бомбы меня до канали, что там говорить, продолжал Ларри. Имея их и еще Кез в придачу, да этих бесшумных невидимок, которые мигом о т в и н т я т вам башку, пока вы будете хлопать глазами. По сравнению с этим всем самые крутые большевики – это жалкие сопливые младенцы, док. Что, не так? Я пожал плечами. Сияющий Бог меня слабо волнует, сказал Окив. Стоит лишь попрыскать на него из бронзбойта с а м о й з а х у д а л о й п о ж а р н о й к о м а н д е Нью Йорка, только вы его и видели. Но все остальное это да, вы уж поверьте. Но вот этой-то уверенности Ларри я как раз не разделял. Он слишком легкомысленно с моей точки зрения относился к этой страшной таинственной силе д в е л л е р у Кошмарное зрелище возникло у меня перед глазами, апокалиптические видения, которые и не снились Иоанну Богослову. Я увидел, как по нашей земле огненным крутящимся смерчем проходит сияющий Бог. Чудовищная триумфальная колонна, олицетворяющая вечное неприходящее зло, людей, побывавших в его светящихся лапах и превратившихся в отвратительных сверхъестественных существ, в живых мертвецов, таких же, как те несчастные, которых я уже видел воочию, целые армии рассыпающиеся на крохотные как бриллиантовые пылинки, танцующие в воздухе атомы, огромные города, взлетающие вверх на крыльях той самой демонической силы, действие которой и видел Олов. Ничего не подозревающих мирных жителей, среди которых с е е смерть и панический ужас, крадутся невидимые убийцы, приспешники д в е л л е р а Увидел, как тянутся к этой твари самые мрачные и зловещие человеческие души, и как льнут к ней слабые и недалекие, падкие на мистику и подвластные животным инстинктам люди. Я отлично понимал, что ни один народ не сможет надолго удержать в узде э т о д ь я в о л ь с к о е отродье. Что однажды в ы п у щ е н н ы й на свободу, д в е л л е р как чума со страшной скоростью распространится по всему миру, а потом наша земля превратится в колоссальную к л а к у жестокости и насилия, вертеп страстей, ненависти и мук, хаос ужаса, черпая из которого свою силу, д в е л л е р будет расцветать пышным цветом, а призрачные орды тех, у кого он отнял душу, будут все п р е б ы в а т ь и п р е б ы в а т ь исполняя его кровожадные прихоти. И, наконец, разоренная планета. Космическая гнойная язва, вращающаяся в содрогающихся от ужаса небесах, ее поля и горы, по которым слоняются лишь бесчисленные толпы живых мертвецов без разума и сердца, их светящиеся инфернальным счастьем подаренным д в е л л е р а м человеческие оболочки, а над всей истощенной этим о г о т е л ы м вампиризмом землей неистово полыхает факел, зажженный в таких бесконечных глубинах ада, куда еще никогда не заглядывало человеческое воображение, д в е л л е р Радор неожиданно вскочил с диванчика, словно его осенила внезапная мысль. Быстро подошел к говорящему шару, склонившись над ним, он поковырялся немного во встроенном в подставку механизме, потом подманил нас к себе. Шар быстро закружился. Мне еще ни разу не приходилось видеть, чтобы он вращался с такой бешеной скоростью. Возникшее при этом низкое глухое жужжание сменилось невнятным бормотанием, в котором вдруг отчетливо прорезался голос Лугура: "Ну что, быть в войне?". Раздался одобрительный гул голосов. Членов совета я так полагаю. Я заберу этого высокого человека по имени Ларри. Прозвучал голос ее Лары. Когда пройдут три талла, ты сможешь взять его себе, Лугур, и делай тогда с ним, что захочешь. Нет. Снова раздался голос Лугура, хриплый от злобы. Все должны умереть. Он умрет? Это опять говорила жрица. Но я хочу, чтобы он сначала увидел смерть Лаклы и чтобы она умирая знала, что его ждет та же участь. Нет, я так и подскочил. Это был голос Маракинова. Сейчас не время для твоих капризов и п р и х о т и ее, Лара. Это мой совет. Лакла явится за ответом, когда пройдут три тала. Ваши люди будут поджидать ее в засаде и быстро справиться с ней и ее сопровождением. Но этих трех чужеземцев надо убрать раньше и как можно быстрей. После смерти Лаклы мы отправимся к м о л ч а щ и м богам, и я обещаю тебе, Йолара, что найду на них управу. Очень хорошо, голос Лугура. Это в самом деле хорошо, Йолара. Сейчас говорил женский голос, и я понял, что он принадлежит безобразной старухе, той самой, о чьей ослепительной некогда красоте сейчас можно было только гадать. в ы к и н и из головы все, что касается этого чужеземца, либо любовь, либо ненависть. Совет целиком на стороне Лугура и этого мудрейшего человека. Наступила тишина. Снова зазвучал голос Йолары, сердитый, но сломленный. Да будет так. Пускай этих троих заберут сейчас же от Родора и передадут верховному жрецу Сатору, сказал Лугур. А мы тем временем решим, как убрать их. р а д о р нажал на подставку шара и тот резко остановился, словно собираясь что-то сказать. р а д о р повернулся к нам, но едва лишь он открыл рот, как шар повелительно звякнул и по его поверхности, как обычно, начала растекаться разноцветная пленка. Я слушаю, прошептал зеленый карлик. Хорошо, их сейчас отправят отсюда. Шар замолчал. р а д о р подошел к нам. Вы все слышали? Начал Напрасно ч а а л он. н н стараешься, р а д о р сказал Ларри. Фокус не выйдет. И затем, переходя на местное наречие, продолжил: "Мы идем за л а к л й р а д о р и ты покажешь нам дорогу". Ларри выхватил пистолет и приставил его к ребрам зеленого карлика. р а д о р даже не ш е л о х н у л с я "Что толку, Ларри", спокойно сказал он. "Ты можешь убить меня, но все равно вас схватят. В Муре жизнь ничего не стоит. Мои люди, те, что стоят на страже, или те, что мигом прибегут им на помощь, не позволят вам уйти." Даже если вы почти всех перебьете, в конце концов они вас одолеют. На лице Ларри появились признаки нерешительности. И еще, добавил р а д о р если я позволю вам уйти, я буду танцевать сияющим богом, если не хуже. Ларри убрал пистолет. Ты славный малый р а д о р Меньше всего мне хотелось бы, чтобы ты пострадал из-за нас, сказал он. Отправляй нас в храм. Скажи, когда мы там окажемся, твои полномочия кончатся? Ну, ты уже не будешь отвечать за нас, так? Зеленый карлик кивнул, и на его лице появилось какое-то странное выражение, то ли облегчение, то ли какого-то другого более сильного чувства. Он резко повернулся. Идите за мной, сказал Родор. Мы вышли из славного маленького павильончика, долгое время служившего нам домом в этом чужом враждебном месте. Стража взяла на караул. Вот что, Сатоя, отправляйся к Шару. Приказал р о д о р одному из них: если Афия Майя будет спрашивать меня, скажи, что я повез чужеземцев, исполняя ее приказание. Сквозь строй солдат мы прошли к огромному кориалу, словно гигантская морская раковина. Он стоял в начале дорожки, что вела к зеленой автостраде. Жди меня здесь, коротко приказал в о д и т е л ю р о д о р Зеленый карлик влез на сиденье, взялся за ручку управления. Мы понеслись вперед и скоро оказались у блестящего обсидианового покрытия главной дороги. Только тут Родор, засмеявшись, повернулся к нам. Ларри, крикнул он, я полюбил тебя за твой характер. Как ты мог подумать, что Родор может отправить в храмовую тюрьму человека, готового пойти на муки, лишь бы не перекладывать их на чужие плечи? Или тебя, Гудвин, который спас меня от страшной смерти разложения за живо. И зачем же по вашему я взял этот кориал или стал подслушивать, как не для того, чтобы узнать, не грозит ли опасность вашим жизням? Он повернул кориал налево в противоположную от храма сторону. Я порываю с лугуром, и с Йоларой, и с сияющим богом. Мое сердце и руки принадлежат вам т р о и м Лакле и тем, кому она служит. Скорлуп к а р в а н у л а вперед. Казалось, она летит как птица.